К моменту прибытия карен Шлютер в палату брата мужчины, отказавшегося от нее, уже нет. На его месте Марк, которого она никогда не встречала. Он сидит в кресле в полосатой пижаме и читает книгу с картиной прярий на мягкой обложке. Поднимает выжидающий взгляд, словно она опоздала на давно запланированную встречу. «Вот и ты», — говорит он, — «ты пришла». Он распластывает язык, готовится произнести первую букву имени к, но вдруг уздрагивает и отворачивается. Корень невольно кривится, по телу пробегает волна чувств. он вернулся, он ее узнал. всё чего она желала долгие месяцы, больше всего на свете случилось. Восоединение, о котором мечтала больше года. Но реальность сильно отличается. Возвращение слишком уж плавное, постепенное. Он смотрит на нее из-под лобья. Что-то в нем изменилось, но что именно, понять она не в силах. Он морщится. «Где была?» Она прижимается к нему, утыкается носом в шею. Между ними шумят речные пороги. «Не затопи только», — ворчит он. «Я уже мылся сегодня». Он отрывает ее от себя и зажимает голову между ладонями. «Господи, только глянь на себя. Кое-что никогда не меняется. Проходит секунда, прежде чем она понимает, что не так. Боже, Марк, на тебе очки!» Он снимает их, осматривает. «Ага, не мои, кстати, одолжил у соседа. Затем одевает их обратно на нос и кладет книгу на подоконник, поверх другой. Альманах округа Сент. Коротал время. Карин узнает Томик. Его здесь быть не должно. Откуда он у тебя? Кто тебе дал? Выходит, треще, чем рассчитывала. Вопреки себе, слишком быстро она снова стала старшей сестрой. Марк смотрит на книгу, как будто видит ее в первый раз. «А ты как думаешь? Твой парень!» Он поворачивается к ней, дополняя. «Непростой он, конечно, человек, но имеет кучу занимательных теорий». «Теорий о чем?» «Он считает нас всех облапошили, что мы все разом с катушек слетели. Или что-то вроде того. Это уже как-то на грани. Не считаешь?» Лекарство действует. Не сказать, что для Карин это стало неожиданностью, просто улучшение случилось незаметно. Едва ли можно определить черту между до и после. Та же подсистема, тот же пиар-менеджер, что заглушил личность Марка без его ведома, теперь не дает ему осознать собственное возвращение. Она с ужасом наблюдает, как он становится... Старым добрым Марком прямо у нее на глазах. «Здесь у нас шансов нет, так что твой бойфренд Дэнни подумывает свинтить на Аляску». Карин присаживается на стул рядом, скрещивает руки на груди, чтобы успокоить дрожь. «Да, слышала. Нашел новую работу. Будет тусить журавлями все лето на гнездовьях». Он качает головой озадаченной загадкой всего живого. «Мы его доконали, да?» Она порывается объяснить, но произносит в итоге только простое «да». Не желает видеть, как мы будем гробить это место. Карин чувствует, как в горле встает комок, а глаза начинают пощипывать и кивает. Марк скрючивается, подкладывает кулак под ухо, боится спросить. «Ты с ним поедешь?» «Давно следовало привыкнуть к этой боли?» «Нет». — ответила она. — Не еду. — А куда тогда поедешь? — Домой, полагаю. Ее мозг испытывает дикое освобождение. Она не может произнести ни слова. — Ну, конечно, — говорит он. — Обратно в Сиуксленд. Су-сити, су -сити, -сити. Я остаюсь, Марк. Еще нужна заказнику. У них сейчас рабочих рук не хватает. Вода с Карин еще не закончила. Он отводит взгляд, словно читает выведенные на запечатанном окне слова. Логично. рассуждение от них ушел, кто-то же должен им быть, раз он сам больше не хочет. Вот так все не вдруг и заканчивается. Ни один не чувствует, как жизнь входит в привычную колею. Карин ждала, что Марк разом опомнится, очнется от лихорадочного сна и поймет, что происходило. Но он наносит очередной болезненный удар, на этот раз уже с другой стороны, утверждает, что с самого начала знал, кто она такая. Незыблемость к ней не возвращается. Наоборот, внутренняя конструкция становится еще более шаткой, но винить за это травму брата уже не получится. Он вытягивает ноги и скрещивает их, изображая спокойствие. «Так Кейна в тюрьму отправит или как?» «А, стой, забыл. Он же абсолютно не виновен. Знаю, что надо с ним сделать. Отправить его в следующий Ирак, использовать как заложника». Он поднимает на нее непонимающий взгляд. «Значит, Барбара...» «Там была Барбара». Ему снова шесть, и он в ужасе. И она лихорадочно пытается его утешить. В кои-то веки он принимает поддержку, окончательно сломавшись, сжимает виски, затем трясет головой, прикрывает глаза руками. — Ты знаешь, — Карин кивает, — знаешь, что это была она. Он хватается за голову, источник всех смятений. Она снова кивает, но не знала. «Раньше». Карин поспешно качает головой. «Никто не знал». Он силится понять. «И ты была рядом все это время?» А затем и замыкается в себе, не желая слышать ответ. Возвращается, когда появляются силы на слова, и к шоку Карин заявляет. «Она говорит, что ей конец, что теперь она ничто». Карин вспыхивает от обиды. Не должна Марка эта женщина заботить. Та, что отказалась от них, втершись в доверие, вызывает у Карин лишь от прощения. Обман, похлеще ее собственного. Растраченное благочестие. «Господи Иисусе!» — сидит она. «С ее-то навыками, но ну, ударила в грязь лицо делов -то. Неужели думает, что мир ей применения не найдет?» «У нас осталось всего несколько литров воды, пара часов и миллилитров. Она хочет сдаться?» Марк в замешательстве. Но предложенная возможность дает надежду. Его собственная потеря — ерунда. Несчастный случай не только забрал, но и дал. «Предложи ей», — умоляет он, хоть и боится попросить даже о такой мелочи. «Не смогу». Больше ни о чем не стану ее просить. Он выпрямляется, весь сжимается в комок животного ужаса. Предложи поработать в заказнике. Я не просто так прошу, это важно. Важно для меня. Он успокаивается, переводит дыхание, снова зажмуривает глаза, виновато указывает на капельницу. Черт, когда я уже буду у руля? Из-за этой хрени не пойму, что происходит. Становлюсь мистером эмоций. С такими препаратами они любого могут превратить в кого угодно. Карин больше не считает его слова бредом. Она завтра будет еще хуже. Марк поднимает взгляд, забывая обо всем, кроме насущной потребности. Охватывает пальцами ее предплечье, измеряет диаметр. — Ты мало ешь. — Нормально ем. «Еду хоть?» — скептически спрашивает он. «Она не такая уж и худая». «Кто?» «Перестань. Сама знаешь кто? Сестра моя». В ответ на вспышку паники он заливается звонким и глубоким смехом. видел бы ты свое лицо, расслабься. Это я так подкалываю». Марк откидывается на спинку стула, вытягивает черные кроссовки и закидывает руки за голову. Словно ему 65, и он на пенсии. Через три месяца Марк снова исчезнет, или исчезнет сестра, уедет туда, куда никто за ней не сможет последовать. Но на одно короткое мгновение они знают друг друга, потому что долго были порознь. «Ну, хоть кто-то остается. Я всегда так делаю». Зависаю там, где привык. А что еще делать в наше безумное время? Куда бежать? Ноздри трепещут, в глазах пощипывает. Карин пытается сказать «никуда», но не может. «Разве у человека больше, чем один дом, может быть?» Марк указывает рукой в сторону серого окна. «Здесь не так уж и плохо. Неплохое местечко для возвращения». «Лучшие на Земле», — говорит она, — «шесть недель каждый год». Ещё некоторое время они сидят, почти не разговаривая. Ещё немного Карин может побыть с ним наедине, исцелиться ещё на минутку. Но он снова заводится. «Вот что меня пугает, если я так долго считал. Тогда как могу быть уверен, что сейчас?» Он с тревогой поднимает голову и замечает, что она плачет. Испуганно отклоняется, но, видя, что слезы не останавливаются, протягивает руку и трясет ее за плечо. Пытается раскачать, не зная, как еще успокоить. Все говорит, нараспев всякие глупости, как с маленькой девчонкой. «Слушай, я понимаю, что ты чувствуешь. Тяжелый для нас период выдался. Но глянь!» Он разворачивает ее к зеркальному окну, к ровному пасмурному дню на плат. «Все не так уж и плохо, а? Ни капли не хуже. В каком-то смысле даже лучше». Слова даются Карин с трудом. «О чем ты, Марк? Не хуже, чем что?» «Я про нас. Ты, я, сейчас». Он одобрительно тычет в окно. «Великая американская пустыня, река глубиной в дюйм. Кружащие птицы их ближайшие родственники». Как хочешь это все называй, ничуть не хуже реального.